Глава вторая Я прятался от чужих взглядов в одной из пещер в оплавленных руинах на берегу реки и бросал в воду камушки, слишком мелкие, чтобы собирать их для деревни, хотя бывало и такое. Это раньше был огромный город, своими зданиями упиравшийся в небеса, как написано в книгах. Если вспомнить Черную гору, то она действительно достает до облаков. Но мне сложно представить сотни столь высоких зданий. Почти все они пали в один день, рассыпавшись белоснежным песком, который дал название нашей пустоши. Песок лежит на многие часы ходьбы вдоль обоих берегов реки и на несколько часов в сторону пустоши. Но если в ее глубине копнуть серую землю, то под ней обязательно окажется тот самый белый песок. Это был огромный город, размер которого мне тоже сложно уложить в голове, ведь даже его руины тянутся на два дня пути в обе стороны от деревни, но от него осталась лишь крохотная часть. Не знаю, что послужило причиной, близость реки или особой прочность этих зданий, ведь даже по цвету они отличаются от песка. Но только вдоль кромки берега стоят черные скелеты прошлого. Невысокие в 2-3 и редко в пять этажей. Единицы островов выше этого предела. Черные, пустые, зияющие провалами окон они невольно внушают страх и опаску. Я был здесь ночью, когда под цветом Луны белая кажется черным, а черные белым. Жуткое зрелище. В этот момент они действительно походят на костяки давно умерших чудовищ. Странно бояться домов предков, но это пришло мне в голову только под крышей родного дома, куда я в страхе вернулся. В голове все еще крутились, наверное, раз сотые все слова матери, услышанные вчера. Во всяком случае, теперь многое становится понятным. Я слышал поговорку у караванщиков «Я не вижу солнца надо мной». Это значит, что в мою жизнь пришла песчаная буря, которая может похоронить меня под собой, засыпав тоннами песка. Мама постоянно повторяет, что стоит только подождать, когда я подрасту, мы скопим денег и уедем. Теперь хотя бы я понимаю, куда она хочет уехать. Не знаю, может, конечно, она и не зря ходит, невзирая на мои протесты на Черную гору за травами. Возможно, у нее получается утаивать от карда дорогие травы копить. Она стиснула зубы и терпит унижение лишения. Но мне раньше было тяжело сдерживаться. Вчерашний камень в мешочке не дает забыть о желании разбить голову этому вирглу. А теперь, когда я знаю, что отец был убит, Теперь, когда я каждый день буду видеть убийцу его сына? Терпи, еще год-два, и мы уедем от этих ублюдков, строго сказал я себе и представил, как меня окружили прихлебатели Виргла и облили помоями. Я честно признался себе, что сорвусь. А ведь это одна из любимых шуток Скирту. Мне мало просто терпеть ради того, чтобы уехать в Оровье. Отец всю жизнь хотел увезти нас оттуда, ради этого он прорвался на десятую звезду. Я вытащил из мешочек тот странный камень, свидетель моего унижения, сжал его в кулаке. Мне тоже нужна цель. Что-то, ради чего я буду покорно терпеть и сжимать зубы, а не приду однажды в хижину Виргла ночью и не разобью ему голову. Мама рискует жизнью, бродя одна в туннелях Черной горы, но, находя дорогое растение, и может говорить себе «Все это не зря, а я». Полью свою норму общинного огорода, вечером накормлю маму похлебка из мяса, добытого не мной, и скажу себе эти же слова «смешно». Деньги еще смешнее. Откуда их возьмет ребенок, который целый день занят поливом или поиском камней в руинах древних? Сила? Зимой меня не пустили на тренировочную площадку, когда я вошел в возраст, а Арикол кинул только один взгляд и отвернулся. А я ведь знаю, что учат всех. Мама, оказывается, была беспризорницей, и это правило наглядно подтверждает. Карда нарушает еще один закон пустоши. Или нет такого закона? Не знаю. В любом случае стать сильным можно и самому. Я не раз слышал вопли Орикола о тупых свиньях, которые должны выучить всего одно наставление, но не могут даже прочитать его полностью уже который год. Пусть мой отец тоже не смог прорваться к десятой звезде долгие годы, но ведь, найдя свою ошибку, он проявил огромный талант. А значит, у меня в этой деревне есть больше шансов, чем у остальных. Мне нужно достать наставление, мне нужно покончить с моим бессилием. «Тебя не пускают на тренировки? Почему ты молчал?» – нахмурилась мама. «У тебя есть наставление по закалке меридианов?» Терпеливо повторил я вопрос, не видя смысла повторять уже сказанное. «Как так? Как он посмел?» Продолжала в неверии повторять мама, смотря куда-то сквозь меня, словно не видя. «Да мы с помоек приходили на тренировки», подтвердила она мои мысли. «Мама», вздохнул я, сжимая кулак, «о чем ты думаешь? Он убил отца, разорил нас, вся деревня живет в прогулоте, отдавая все добытое в пустоши ему. Что ему один пацан?» «Да, да», встряхнула головой мама, разметав, как я любил по плечам свои красивые светлые волосы, словно отгоняя, как муху, приставущую мысль. Ты прав, он многое посмел. Вот только про голод, да и про то, что отдают все, ты ошибаешься. Мой наметанный глаз не обманешь. С каждым днем и охотники, и собиратели утаивают все больше добытого. Чем больше карда бесится на утренней раздаче заданий, требуя повысить нормы, тем сильнее они падают. Люди отлынивают везде, где могут. Люди устали, лекрат. Так может, найдется тот, кто свернет ему шею? Радостно оскалился я. Я не рассчитываю на такую удачу. Если бы в деревне были равные ему, за этим дело бы не стало. Но я, я сильнее всех мужчин деревни, и даже я не решаюсь напасть на него. Я слабее на звезду, я не воин. Это не кончится ничем хорошим», — покачала головой мама. «Жаль», — я усмехнулся своим наивным желанием. «Но что с наставлением?» «Нам оно давно не было нужно, мы знали его почти наизусть. Я могла бы написать тебе его, но нужно будет искать хорошую бумагу, чтобы не расползлась через месяц». Да и никто не застрахован от ошибок и неверного понимания, которое въелось в память. А художник из меня никакой». Мама поморщилась, что-то обдумывая. «Поступим проще. Вообще странная, даже глупая ситуация. Ладно, не пускают на тренировки. Это у меня сироты, не умеющие читать, не было выхода. А у тебя есть я. В деревне в каждом втором доме есть наставление. Неужели он думает, что ты не найдешь у кого взять книгу?» «Точно, я понял ее. Она есть у Рата. Можно попросить прочитать». «Не стоит. Я хочу, чтобы у тебя была своя». «Утром, перед тем, как уйти на сбор, я дам тебе пучок травы. Сразу найдешь дядю Ди, пока он не ушел в пустошь. Улучишь момент, когда никто не заметит, и отдашь ему. У него попросишь бурдюк вина. Его тебе нужно будет отнести Ариколу и попросить наставление. Будь вежлив с ним. За вино дяди Ди он тебе ее с радостью отдаст. Но сделать тебе это нужно в середине дня». «Почему в обед?» — уточнил я, стараясь во всем разобраться. «И почему вежлив?» «Хах!» — засмеялась мама и щелкнула меня по кончику носа. Утром ему все равно, что есть в стакане, лишь бы полечить больную голову, а вечером он будет пить даже мочу, если она хмельная. И зачем грубить человеку, который не сделал тебе ничего плохого, и к которому тебе придется обращаться за советом?» Я снова сидел в сарае возле тренировочной площадки и всматривался в щель между камнями, из которой высыпалась глиняная замазка. Это центральная площадь деревни, на которой происходят, как все важные события, экзамены, принятие в Новике, посвящение в Охотнике, так и тренировки, решивших возвыситься. Она отделена от окружающих ее домов невысокой прямоугольной оградой из камней и глины. Ее отличие от большинства подобных оград в деревне – это сделанные из дерева широкие калитки, почти ворота, в по одной на каждую сторону площади. Еще такое можно увидеть только в доме главы деревни. Есть слишком много вещей, на которые можно потратить дорогое дерево с большим толком. Мне нужно улучшить момент и перебраться через двое ворот и открытое всем взглядом пространство так, чтобы никто не заметил, что я вошел в дом Морикола. К сожалению, с другой стороны деревни это сделать еще сложнее. Там дома вождя, его семьи, уважаемых охотников, но не дяди Ди, к слову. Даже если я просто войду в ту часть деревни, проблем не избежать. Никого не вижу, похоже, что пора. И я быстрым шагом, крепко придерживая под старой рубахой бурдюк, пересек площадку и скользнул за травяную циновку, повешенную на входе. Кого там вонючие Дарсы принесли! раздался раздраженный рык, пока я пытался привыкнуть к ужасающему запаху немытого тела, перегары из тухшей еды, который меня встретил дом учителя деревни. Не кричите, уважаемый Рикол, попросил я, делая шаг в клубе, надеясь, что меня не стошнит. Вот это да, уважаемый! Да мне так не называли уже, наверное. Да негарха меня никогда здесь так не называли. Кто там такой умный и вежливый приперся? В темноте загремело, что-то упало, из нее в полумрак возле циновки вышел рекол. «Ты кто такой, молокосос?» Рекол был ужасающе грязен и давно не мыт. После его появления вонь стала так сильна, что буквально резала глаза. Он бы хоть циновки скатал, чтобы ветерок не только облегчал страдания от жары, но и проветрил дом. Но ему, похоже, было все равно, и он давно привык. Одет он был в широкие кожаные штаны дорогую выбеленную тонко рубаху с длинным рукавом. Когда-то дорогую. Сейчас она была черна от въевшейся грязи и покрыта пятнами пролитого на нее вина. А еще он был бос, как последний бедняк, даже хуже. Потому что я, один из таких оборванцев, был в макосинах. Давно не бритый и не стриженный, с жирными черными волосами, в которых добавилась седины. Он слабо напоминал того воина, который я когда-то впервые увидел у костра в центре деревни. Я Ялиград. Не видя понимания в мутных глазах успевшего похмелиться воина, я продолжил. Сын Эрри Ремила. «А, а, ага, помню». Орикол задрал голову и стал чесать обеими руками шею под короткой неряшливой бородкой. «Чего тебе нужно у меня, мелкий?» «Я прошу вас наставления о закалке меридианов». Не дождавшись ни звука от деревенского учителя, по возвышению я продолжил. «Моя десятая зима уже наступила, вы должны меня учить». Конечно, мама не говорила мне искать проблем, но злость на всех в деревне, а на него в особенности же главный язык. «Кардо дружески посоветовал мне не учить тебя». Парикол пожал широкими плечами, он, к слову, был удивительно могуч телом. Казалось бы, пьет каждый день и не выходит из своего дома неделями, а по-прежнему перевит мышцами, как и тогда, когда мы приехали сюда. «Твой отец был невероятен и достоин моего уважения. Но этого мало, чтобы искать на свою голову проблемы, пускай тебя на занятия». Деревенский учитель помолчал, а затем продолжил, расчесывая грязными пальцами борду непонятного в этом полумраке цвета. «О, твоя мать хороша, почему она не пришла ко мне просить за тебя?» «Ах ты!» — рявкнул я, затем почти буквально зажал себе рот, сдерживая все те ругательства, что лезли из меня после этих гнусных слов. Я заставил себя глубоко дышать, невзирая на вонь, что царило вокруг, чтобы успокоиться и не броситься на этого грязного алкаша. ха противно заржал, словно мул из обоза Арикол. «Вот я из уважаемого превратился снова в простого «ты». Это мне знакомо, это мне привычно. Вали отсюда, щенок! Я ведь не прошусь в ученики, а хочу получить лишь одну книгу». Зачем, уважаемый, я выдавил это слово, представляя, как сжимаю его грязное горло. Мечта это несбыточном. Какой дерзкий щенок! Показал зубы, воскаля рекол. И что же, по-твоему, для меня сбудется? Прошу, возьмите, теперь оскалился я и, вытащив из-под рубахи бурдюк, чуть встряхнул его, чтобы он булькнул. Щенок учится огрызаться, рекол плюнул на пол, который от этого не стал грязнее. Исчезни с моих глаз, пока я не отбил тебе зад, выкидывая из моего дома. Это вино охотника Ди. Я не сдвинулся с места. Ух ты! Рикол снова почесал шею, а затем раздраженно дернул короткую бороду. Сам бы ты не додумался до этого, но вряд ли Эри советовала тебе мне хамить. Я сдержал рвущиеся из меня слова. Не сейчас, когда все висит на волоске. Да, искушение велико. Хорошо, щенок, давай его сюда. Книгу. Я быстро спрятал бурдюк под рубаху и отступил к сыновке, готовый выскочить наружу. «Щенок умеет думать?» — Орикол улыбнулся так, что мне захотелось самому плюнуть и развернуться. «Сейчас. Лови!» Хотя к темноте вокруг я уже привык и движение алкаша видел, но среагировать не успел, и мне в грудь врезался небольшой предмет. «Спасибо, уважаемый!» — я бросил взгляд, проверяя на поднятую вещь, и протянул бурдюк, пряча ее за пояс. «Ой!» — сморщился рекол, уже успевший найти грубый стакан красного обжига, до этого валявшийся на полу, и сейчас с сомнением его разглядывал. «От твоего именования у меня сводит скулы, столько в нем яда. Будь проще, пацан, я просто немного развлекся. Говорю же, я уважал твоего отца». «Не оскорбляешь, мать?» Я уже осматривал улицу, щурясь на яркий свет в щели циновки, но промолчать не мог. Слишком много я сдерживал себя за последние минуты. «Ты видишь второе дно в простых словах», — рассмеялся Рикол. «Я говорил, что она хороша своей семьей звездами». — Да, конечно, я даже попробую поверить, — процедил я сквозь зубы на эту ложь. — Да как хочешь, мелкий. — Да, — спохватился Рикол. — А ты вообще читать умеешь? — Умею, — выплюнул я одинокое слово. — А, ну да, чтобы Эри не научил тебя. Чет-то туплю, да. Удачи тебе в возвышении, — отмахнулся от меня Рикол и забормотал, отворачиваясь. — А мне нужна бритва. Пить это вино в таком виде, то упасть еще ниже. Нужно же когда-то цепляться в полете, дно уже близко, и помыться, да, определенно помыться. Проделав обратный путь и добравшись до знакомого сарая, я наконец решил посмотреть, что же мне дал этот грязный алкаш. Небольшая тонкая книга-кодекс в твердом обклеенном кожей переплете. На корешке теснениями нанесена надпись «Закалка меридианов». Я проверил через щель по-прежнему ли пусто вокруг, с трепетом открыл титульную страницу. Закалка меридианов. Выпущено свободным городом «Морозная гряда». Издание 320 отпечатанное в 364 год от падения мщения. Через час чтения, прерываемого на осмотр округи, из-за боязни быть обнаруженным, я смог для себя обобщить содержимое книги в вольном пересказе основных вех. Все вокруг пронизано энергией, самой разной. Даже мы сами и все у нас окружающее – это особый вид энергии. И мы, люди, постоянно поглощаем другой тип энергии. Древние обнаружили, что можно тренировать силу этого поглощения и обратить на свои нужды эту добытую энергию. Стать подобным небу в своем могуществе. Этот путь они назвали возвышением. Первый этап возвышения древней назвали закалкой меридианов. В теле человека среди множества других ими была обнаружена особая система органов, отвечающих за взаимодействие с энергией. Она очень разветвлена, пронизывает все тело, и на первых порах обнаружить ее у обычного человека совершенно невозможно. Кровь в теле проводит вены, а энергию – меридианы. Ученику, ставшему на путь возвышения, необходимо мысленно представлять, как он всем своим телом впитывает энергию из окружающего мира и направляет ее на возвышение или, если проще, развитие меридианов. Затем, используя развитые меридианы как каналы, он может потратить поглощаемую энергию на полезную работу. Самый простой способ ее потратить, на котором с древности основана проверка возвышения – это поднятие тяжестей хотя можно тратить ее на гибкость, скорость, прочность костей, но проще всего узнать вес, который тебе по силам поднять. Я посмотрел на каменные тумбы с ручками всевозможных размеров, которыми и был завален сарай. Новорожденный с теми каналами, что получил при рождении, считается первой звездой закалки меридианов. Обычно к 10 годам, когда и начинают заниматься их развитием, дети считаются достигшими двух звезд. Хотя некоторые мальчики могут сдать экзамены и получить не только 3, но и 4 звезды. Но поднятие мерных гирь – это во многом приблизительная и грубая оценка, которая совершенно не учитывает размеры мышц испытуемого. И вот тут-то всех практикующих возвышение и ожидают огромные проблемы, названные в книге тремя препятствиями закалки меридианов. Первая преграда. Закаливающий меридианы не может ощущать и тем более видеть движение энергии в них. И зачастую, занимаясь возвышением, практик просто не может научиться поглощать больше силы, чем дано при рождении. Вторая преграда. Даже научившись поглощать дополнительную энергию, практик часто ошибается и направляет ее не на дополнительное развитие меридианов, а на развитие того, что легче всего ощутить – мышцы, и превращается в огромного, увитого мышцами здоровяка. И даже сможет взять планку финального экзамена в 400 килограммов. Но он никогда не прорвется к воину духа, потому что его меридианы по-прежнему тонкие и неразвитые. А стоит экзаменатору для дополнительной проверки использовать мерила, Особый артефакт, сделанный ремесленниками и способны оценивать именно толщину меридианов. И вся гордость такого человека будет уничтожена. Верить, что ты близок к воину и знать, что твое возвышение в лучшем случае на уровне 5-6 звезд – ужасно. Понятно теперь, почему Арикол так орет на своих учеников. Третья преграда – самая тяжелая. Она связана с талантом. Можно научиться осознанно поглощать энергию, правильно направить ее невидимые меридианы и столкнуться с тем, что они просто не растут нормы считается достичь 10 звезд к 16 годам. Хорошим талантом за 4 года. Моему отцу было 29, когда он погиб. Казалось бы, его талант близок к нулевому, но не стоит забывать, что он вернулся с неправильного пути развития мышц. Развил меридианы, достиг 10 звезды и прорвался к воину, не имея никаких руководств, кроме пересказов-отбросов. И все это за 4 года. Как минимум, его талант был хорош. А это очень важно, поскольку считается, что если талант человека хорош – то его дети чаще всего наследуют его. И наоборот. Именно поэтому население всего нулевого — это отбросы, постепенно скатившиеся из поясов суда. На этом месте я криво усмехнулся. Действительно, мой отец хорош, но его предки были вышвырнуты суда за то, что провалились в возвышении. Как и предки матери, которая так и не вышла за пределы восьмой звезды. Я помотал головой, отгоняя мрачные мысли. Она никогда и не стремилась к возвышению, а глядя на ее невысокую точеную фигурку, Никто не усомнится, что гирь в 300 килограммов, взятый на экзамене, это именно развитые меридианы. В качестве совета по преодолению всех трех преград книга советовала внимательно слушать наставления учителя и при малейшем сомнении просить о проверке движения энергии в меридианах духовным зрением. Шутники, скептически подумал я выпустивших эту книгу чудаках. Где они видели учителей с духовным зрением в пустошах? Здесь появляются только воины, и они точно этого не умеют. Возможно, в бесконечно далеких от нас втором-третьем поясе появляются внимательные учителя, которые заботятся об учениках и, может быть, даже обладают этим зрением. Но даже там, судя по байкам пьяного рекола, хоть какая-то польза от него, они редки, словно засохшие дерево в нашей пустоши. Я снова посмотрел на гири вокруг, но на этот раз с практическим интересом. Вокруг никого? Что там видно в щели? Пусто, все на работах. Ну-ка проверим свое возвышение. Итог был вполне нормален для начала практики. Третья звезда, 50 килограммов, поднятых с выпученными глазами. На камень с четырьмя грубо выбитыми звездами я только поглядел, трезво осознавая свои пределы. Значит так, я глубоко вздохнул. Как было в той книге. Если уж вставить себе цель, то великую. Нацелимся для начала на гору высотой в 4 года. Посмотрим, смогу ли я взобраться на нее. Или навсегда останусь в нулевом круге.